Глава четырнадцатая. Дом. «Если это малое хранилище, то мне очень хочется посмотреть на большое», — нарушил молчание я. Весьма внушительный по объему зал был от пола до потолка заставлен стеллажами с разнообразными ресурсами, ящиками, коробками, между которыми имелись небольшие проходы. Металл, камень, редкие породы дерева, оружие, артефакты — здесь было все. Причем создавалось впечатление, что этот склад запечатали буквально вчера. Даже пищевые рационы не испортились, хотя должны были. Объяснение этому нашел Горынье. Он обнаружил по всему периметру стен хранилища множество специфических рун. После того, как склад запечатывали, он как бы переносился в другое измерение, где отсутствует такое понятие, как время. И даже опустошенные магические накопители не смогли помешать этому процессу. Как только я понял, что без ключа получить доступ ко всем этим богатствам не представляется возможным, потому как даже в том случае, если мы сломаем ворота, содержимое складов не проявится, я тут же по собственной инициативе увеличил долю трофеев дворфов за счет всех остальных, включая Кайбер. Так будет правильно, и плевать на упущенную выгоду и уже достигнутые договоренности. Я собираюсь вести дела с союзниками честно. Несправедливости в мире и так слишком много. «Не хочу множить негатив. Карма такая штука, что потом вернет все бумерангом в тройном размере». Лидер технократии, похоже, и сам не догадывался о подобном свойстве резервных хранилищ ардов, иначе его позиция во время переговоров была бы значительно сильнее. Но Горыня оценил мое решение перераспределить доли в связи с новыми обстоятельствами, и наши отношения заметно улучшились». Мы могли очень долго разгребать содержимое хранилища вручную, но после того, как отыскали магические накопители и заполнили их энергией, ситуация в корне изменилась. Мы получили полный доступ ко всему функционалу хранилища, причем право управления перешло к текущему владельцу земли, то есть ко мне. Теперь я могу просматривать список содержимого склада и нет необходимости вскрывать каждый ящик. Также решилась и проблема с извлечением всего необходимого. Только и потребовалось, что купить за клановые очки несколько НПС-грузчиков. Теперь я могу открыть портал из склада на поверхности и приказать выгрузить определенные вещи, и грузчики очень быстро выполнят эту задачу. А чтобы воспользоваться содержимым склада для строительных нужд, и вовсе не требовалось извлекать их. Строительный кристалл переносил их в нужную точку прямо со склада. Приток большого количества первоклассных ресурсов способствовал резкому ускорению темпов строительства. Благодаря закупленной у дварфов техники, мы смогли намного быстрее вырубать Великий Лес. Еще до изгнания богов, малые точки силы, где сейчас идет добыча ресурсов, являлись промышленными окраинами Ардена, И я планирую очистить эту территорию от зарослей и постепенно возродить столицу Ардии, а потом отдать управление городом Совету НПС, оставив в собственности клана только замок. Я был нисколько не удивлен, что после того, как я озвучил свои планы, Дварфы, Вердексы и Тритоны единогласно пожелали принять участие в восстановлении древнего города и позволили использовать ресурсы из своих долей, а Дварфы и вовсе пригнали специалистов и технику нам в помощь. В общем, процесс пошел ударными темпами. Параллельно артефакторы, рунные магии и другие специалисты в авральном режиме работали над модернизацией боевой техники дворфов В текущем состоянии, когда легко воспламеняющиеся материалы готовы вспыхнуть от любой искры, и использовать ее в скором времени станет слишком рискованно, потому как срок системного иммунитета подходит к концу, и вражеские игроки обязательно начнут вставлять палки в колеса. Пока они к нам не лезут и активно осваивают другие участки Альвии, но такая лафа не продлится вечно. и Враги тоже качаются, пусть и с меньшей скоростью. Подвижки в данном вопросе начали появляться довольно быстро. Рунные маги способны обезопасить изделия дварфов от фатальных спонтанных детонаций, а полученные после обнаружения склада артефакты щита в разы повысят общую стойкость техники на поле боя. «Надо признаться, что арды реально были очень круты. Столь качественных и мощных артефактов нам еще видеть не приходилось. И это я не только про щиты говорю. Вся продукция древней цивилизации обладала запредельными характеристиками прочности и огневой мощи. Как только доберемся до больших хранилищ, то обязательно заменим тяжелые стационарные кристаллы магических башен как в самом ардене, так и в Озгуле». Уверен, они там будут, потому как в малом хранилище обнаружились более легкие варианты таких кристаллов, которые интегрируются в стены замков и городов. По предварительным прикидкам, мощь башен после замены возрастет как минимум вдвое, и это нереально круто. Они и сейчас-то являются грозным оружием, а станут вообще мега-убиваторами. И это я не говорю, что от источника энергии напрямую зависят урон и дальнобойность, так что с сердцем ужасня Озгул обязательно оправдает свое название. Я не знаю как, но рейдовые группы еще больше ускорились и принялись зачищать катакомбы с утроенным рвением. Когда мы приблизительно поняли, что нас ждет впереди, и захотелось завладеть сокровищами как можно быстрее, но возникли и проблемы». С тех пор, как система забрала себе контроль над этим участком, начали работать ее законы, по которым катакомбы под городом приобрели статус инстанса, а в каждом инстансе есть респаун мобов. Не такой массовый, как при зачистке, но все же теперь мобы возрождаются. Были и позитивные моменты. На третьем уровне катакомб игроки обнаружили портальный зал, после зарядки накопителей которого он связался с телепортационной установкой на поверхности, так что теперь можно попасть сразу на нужный уровень. Осталось лишь отыскать и активировать соответствующие порталы. Не факт, что они будут на каждом уровне, но мы рассчитываем, что как минимум на пятом портальный зал будет, потому как там располагается еще один резервный склад. Вновь потянулись рутинные дни. Часть сил отрядили на зачистку магистрального отростка Великого леса. Полностью вырубать растительность посчитали неправильным. После захвата точек силы лес переставал быть агрессивным, но большой армией передвигаться сквозь бурелом и проблематично, поэтому было решено начать с постройки качественной дороги, которая соединит Озгу, Ларден, а потом и другие крепости, возвести которые придется в будущем. Заодно делали ответвление к ресурсным полянкам, чтобы облегчить жизнь небоевой части населения. Благо, благодаря добытой карте местоположение всех таких точек нам известно. Драйды активно мешали нашему продвижению вглубь материка, даже несмотря на утрату точек силы. Эти существа обладали неким странным разумом, отличным от человеческого. Они могли планировать свои действия на несколько шагов вперед, умели действовать сообща, знали, что такое партизанская война, и это могло бы стать для нас огромной проблемой, если бы не одно «но». У них отсутствовало централизованное управление. Драйды придерживались одной и той же тактики и выполняли заранее сформированный Драйдексом «Спектр задач», Дополнить или изменить, который он не может, пока не вернет целостность астрального тела и не пробудится. Такое поведение очень похоже на робота, в котором заложили в прошивку некие поведенческие матрицы, только роботы эти имеют не технологическую природу, а биологическую. Их тупо не успели довести до ума. Выпустили в свет недоделанный продукт в надежде исправить косяки за счет обновлений прошивки, но никаких обновлений так и не последовало. Только так можно объяснить все странности в поведении Драйда, а их немало. В принципе, все сходится. Вряд ли у Драйдекса было много времени. Возможно, это был его резервный план на случай поражения, который он не смог довести до ума, так как объединенная армия богов и народов Альвии пришла слишком быстро. Боги сражались с ним на астральном плане, тогда как их адепты перемалывали миллионы порожденных этой злобной сущностью тварей. А вот как так получилось, что Драйдекс смог долбануть по всему континенту столь сильным проклятием, нам только предстоит выяснить в будущем. На данный момент иммунитет к его миазмам у клана достиг уже 18%. Мало, конечно, но ничего не поделаешь, уж слишком далеко приходится улетать, чтобы отыскать очередную усыпальницу с трутнем, да и конкуренты появились, так же, как и вредители. Действительно, нашлись кланы, которые решили примкнуть к злобной сущности и получили в дар атрибут скверна. Причем эту мерзость можно изучить даже в том случае, если два слота под магические атрибуты уже использованы. Основной задачей для таких игроков стала охота на НПС и доставка их тушек в усыпальницы, а также увеличение зоны влияния Великого Леса. Для этого существуют специальные механизмы, которые очень быстро прозвали «осквернением». Игроки захватывают определенную территорию и заражают ее скверной, а потом защищают, пока активно растет великий лес. Ну и захват точек силы, конечно. Вон даже вердексы уже запросили помощь, потому как несколько таких отрядов игроков повадились заходить на территорию свора и устраивать там беспредел. Эсту отвлекать я не стал. Эта маньячка не вылезает из катакомб и безмерно счастлива. Как же, можно безостановочно отрубать бошки, мобов-то в подземелье немерено. Зато рейд Трея, усиленный еще парой отрядов, должен поумерить пыл врагов. Ну а там видно будет. А вообще активность игроков на Альве оказалась довольно слабой. Это связано с тем, что стоило основной массе топовых игроков свалить покорять другой континент, как у ослабленных из-за войны с Роем в Реале кланов начались проблемы на основном материке. Оно и понятно. Молодые и дерзкие жаждут отщепнуть от земель топов кусочек для себя потому как многим теперь реал не светит и стоит устраивать свою жизнь в сайберпространстве. В общем, контингент сильных игроков в Альвии резко уменьшился, и сейчас тут находятся в основном середнячки, да и вопрос трех жизней никуда не делся Стоит три раза умереть, как система зашвырнет тебя обратно в храм, откуда был совершён переход в Альвию, а для того, чтобы заработать еще один билет, надо выполнить задание жреца. А это время, за которое другие игроки продолжают исследовать материк. Естественно, нам поступало множество предложений о сотрудничестве и даже заключении союза. Мол, вместе мы победим зло и все такое, но я приказал слать всех по известному адресу. Кайбер не нуждается в помощи игроков протектората, за исключением тех, кто уже находится в составе клана. Эти разумные прошли отбор тени, и им можно хоть немного доверять. Остальным я не верю, и лучше буду налаживать контакты с НПС-королевствами. Продвижение по магистральной ветви Великого леса и постройка дороги шли достаточно бодро. Наши артефакторы трудились без остановки. Вольфгорн научил клановых мастеров изготавливать обереги, и все бойцы были защищены от Зова драйд Да, на это уходило множество дефицитного материала, а пополнить запасы коры первородного древа с каждым днем удавалось все сложнее». Но благодаря Тао, который регулярно посещает проклятую столицу Альварии, удалось сделать стратегический резерв. Друг прочесал уже чуть ли не весь Штарамград, вернее ту его часть, которая нам доступна, и уже даже начал заглядываться на само перевернутое первородное древо, ведь там наверняка можно найти множество крупных обломков, но сопротивляемость миазмам пока слишком слабая, а пустошает шкалу жизни это зараза чрезвычайно быстрая. «Драйдекс пока притих, хотя и предпринял вторую попытку напасть на меня при помощи астральных тварей, но разработанная тенью сигнализация сработала штатно, и мне удалось вовремя отбить атаку здоровенного богомола. Не знаю как, но виртуальная помощница научилась подсматривать за астралом без моего участия, и делала это в режиме 24 на 7». Расслоенное сознание из кино высочайшего уровня самосовершенствования позволяло ей делать это без особого напряга, а многозадачность тени вышла на поистине совершенно фантастический уровень и даже начала меня пугать. Молодая виртуальная личность одновременно контролировала тысячи процессов как в вирте, так и в реале, постоянно вносила какие-то правки, давала указания, отвечала на миллионы вопросов граждан в сети. Страшно представить, что случится, если тень неожиданно перестанет выполнять такой огромный пласт работ или еще хуже, как в Терминаторе, захочет уничтожить людей. «Зачем мне отсталая планетка на задворках молодой галактики, когда в моем распоряжении миллионы более привлекательных вариантов в тысячах параллельных вселенных?» Заливисто расхохоталась тень, вновь подслушав мои мысли. «Можешь спать спокойно, Джей. Я не Скайнет, и жизни людей мне не нужны». «Я смотрю, у кого-то появилось чувство юмора», проигнорировав подколку подруги, ответил я. «С кем поведешься?» – парировала тень. «А вообще с людьми весело, и я многому у вас научилась». «Говоришь так, словно собираешься вылезти из моей черепушки и покинуть нас», вдруг испугался я. «А кто-то вообще мне обещал собственное тело. Забыл уже?» С ехидной интонацией продолжила шутливую перепалку Искин. «Не забыл. Хоть сейчас переселю тебя в дроида типа R2-D2. Подожди только полчасика, на базар сгоняю, а то нужного рецепта с собой нет». Не упустил момента пошутить я. «Нет, спасибо», — язвительно ответила тень. «Вот если бы ты мне предложил тело биокибернетического андроида десятого поколения, я, может быть, и подумала бы. Но боюсь, что уже привыкла к твоей черепушке, и без мыслей моего ненаглядного Джея мне будет грустно». «Один-один», — был вынужден признать я. «Хорошая шутка. Ладно, теперь серьезно. Я тут подумал, а на кой черт я подъедаю астральные крошки здесь, когда могу спокойно отправиться в тот же Дестро, где ходят толпы игроков. Заодно можно и прогуляться на нижний уровень призрачного данжа. Надо же посмотреть, что, а если точнее, кто меня там ждет». «Хм, отличная идея, Джей». Сейчас механизм освоения Альвии отлажен, и твоего постоянного присутствия действительно не требуется. Разве что особо жирного трутня прожарить, но у Рейдгрупп пока есть и другие цели. Это может немного подождать. Думаю, неделька у тебя точно есть, ну а там спадет иммунитет и начнется игра по-крупному. Можно попробовать», — поддержала мою идею тень. «Вот и отлично. Сейчас предупрежу друзей и отправлюсь в путь». «Действительно, сейчас клановый механизм четко отлажен. Каждый знает, что ему делать, и делает это хорошо, а я слоняюсь по разным локациям без особой надобности. Почему не отправиться в ближайший внутренний сектор континента и не начать налаживать контакты с местным населением? Все просто. А нет там никакого местного населения». Оба сектора, что находятся севернее своры и Технократии, оказались сплошным великим лесом, без малейших признаков нормальной жизни, а толпы летающих тварей с куда более высокими, чем на периферии, уровнями прогнали из зоны своего влияния даже нас с Искрой. Нет, мы сопротивлялись минут 30, но мобов было реально много, и полет к центру материка пришлось прервать. Жаль, что абсолютная невидимость не распространяется на ПЭТа. Было бы гораздо проще. «Далеко собрался, адепт», — недовольно пророкотал хаос, когда мы с Элли подошли к аватару Бога и вежливо попросили о встрече. «У меня выходной», — заявил я. «Отправляй нас в Дестро. Сгоняем в Элизиум, погреем бока на солнце и искупаемся в теплом море». «Хорошая попытка», — оскалился хаос. «Но я вижу, кто находится рядом с тобой». «Не прокатило», — угрюмо буркнул я. А ведь обещали абсолютную иллюзию. Пришлось заканчивать маскарад и развеивать морок. Вместо Элли со мной рядом появился младший сын царя Трайта, принц Тритус. А если быть точным, то по нашей с монархом Альварии задумке молодой царь нового государства Атлантида, появление которого сейчас висит на волоске. Название, кстати, я придумал. После того, как я рассказал Трайту земной миф, он загорелся идеей основать такое царство. «В теории, да», — рассмеялся Хаос. «Иллюзия абсолютная, но я же не мог не оставить лазейку для самого себя. Да и потом, неужели ты рассчитывал, что я не отличу не умирающего от местного жителя?» «А что, есть разница?» — искренне удивился я. «А то!» — хохотнул небожитель, и по его настроению я понял, что наказывать меня не будут, а, возможно, и помогут, вопрос лишь в цене. «Так что, отправишь нас в Дестро?» — в лоб спросил я. «С меня печенька». «Не положено», — улыбнулся Хаос. «В качестве исключения один раз я могу нарушить правила, но, боюсь, печенькой ты не отделаешься, адепт». «Вот это деловой подход», — приободрился я. «Назови свою цену». «Когда вернешься на Альвию, то выполнишь одно простенькое задание», — безразличным тоном проговорил Хаос. ну уж нет Тут же пошел на попятную я. «Больше я с тобой в такие игры не играю. Один раз я уже согласился действовать вслепую, до сих пор расхлюбываю. Так что, либо ты говоришь, что конкретно мне надо будет сделать, либо я пас». «Ничего глобального», — по-прежнему беспечным тоном продолжил говорить Хаос. «Сбегаешь в одно место и заберешь одну вещь, которую у меня когда-то отобрали, вот и все. А темные тропы тебе в этом помогут». «Какую такую вещь?» поинтересовался я. «Это неважно», — посуровил Хаос. «Согласен или нет?» Я задумался. С одной стороны, мутный квест от божества, и с другой, плюшки, которые мне пообещал Трайт, если я переправлю его сына на другой континент и помогу обосноваться. Причем плюшки весьма приличные» да и к тому же иметь у себя в союзниках морское нпс королевство которое достаточно быстро сможет наладить поставки никогда невиданных на основном континенте морских ресурсов по выгодным ценам очень круто на этом можно хорошо заработать а деньги как клану так и федерации ой как нужны своими частыми конвертациями больших сумм мы существенно просадили коэффициент обменного курса так что золото нам надо много стоит игра свеч «Определенно, да». «Согласен», — принял решение я. «Вот и отлично», — оскалился Хаос. «Не задерживайся там слишком долго. У тебя много работы здесь». Я уже было хотел ответить что-нибудь резкое, но небожитель не стал дожидаться моей реплики. Он просто зажег рядом с алтарем кроваво-красный портал и покинул тело своего аватара. «Ну ладно, мне очень-то и хотелось». «Ну что, друг, готов к невероятным приключениям, преодолениям опасностей и сражениям с толпами свирепых монстров?» Похлопав по плечу тритоса которого начало потряхивать от волнения, спросил я. «Нам надо как можно быстрее добраться до воды, иначе эмбрионы Тритонов могут погибнуть, и тогда все будет зря». «Не дрейфь, молодой царь Атлантиды, прорвемся! Кайбер своих не бросает! Держись поблизости от меня, и все будет хорошо!» Удержаться и не назвать Трайта Акваменом мне удалось с большим трудом. Ладно, потом, когда он обживется и высидит своих мальков, торжественно нареку его этим именем. Придумаю что-то типа «Новый континент», значит, новое имя, а Аквамен звучит круто. «Я еще соберу свою Лигу Справедливости с Мстителями». Накинув на себя иллюзию рандомного игрока, я скрестил пальцы, чтобы никто посторонний не считал с меня данные и не понял, что я и есть тот знаменитый эмиссар Хаоса, так как морок на основном континенте не работает, и вместе с Трайтом шагнул в портал. Мрачное небо Дестра показалось таким родным, а вид темной громады башни темного властелина, первохрама Хаоса, и вовсе чуть ностальгическую слезу из глаз не выбил. Эх, сколько же времени прошло с тех пор, как мы с друзьями отправились покорять далекую Альвию. Столько событий случилось, что, кажется, прошла целая жизнь. Нас выкинуло на центральной площади. Здесь мало что изменилось. толпы игроков шастают по своим делам. Разве что новичков как-то много, но это и понятно. Оказавшись пленниками Вирта, народ начал кочевать по мирам в поисках знакомых, которые могут помочь с обустройством. Трита с ошалелыми глазами рассматривал незнакомую для него архитектуру, а я старался его не отвлекать. То ли еще будет, он не видел клановый замок в Дарграде или белоснежные высотки Элизиума. У парня впереди непростые времена, но он смышленый, должен выгрести, а я помогу. Царь Тритонов не просто так отправил на это задание именно младшего сына. Он даже признался мне, что подумывал нарушить многовековую традицию и сделать именно Трита со своим наследником. Его старший сын не дотягивал мозгами до брата, но доверить столь важную миссию не смог никому другому. Задача ведь действительно предстоит архисложная. Основать колонию на пустом месте – это задачка со звездочкой. Столько всего надо учесть, столько сделать. Молодому царю придется держать в голове тысячи разнообразных мелочей, от которых будут зависеть жизни его будущих подданных, потому как защитить и вырастить из икринок половозрелых тритонов в одно лицо – это непросто. Да, мы поможем, чем сможем, но все равно основной пласт работ Тритасу придется делать самому. Приняв НПС в группу, я предоставил ему статус важного гостя клана с расширенным набором прав и пожелал переместиться в Кайбер-Холл. Вспышка света, и я увидел знакомые очертания родного, но претерпевшего значительные изменения поместья. Как сейчас помню, как после забега из Сахакского разлома покупал неказистый домик, и теперь он превратился в красивейшее здание во всем квартале, а, возможно, и во всем Дестру. Отворот поместья уже мчатся в мою сторону капитан-гвардии и управляющий. Все же есть у них оповещение о прибытии лидера. Приятно, когда тебя ждут и встречают, и, черт побери, как же хорошо дома. Блудный клан Лид вернулся».